Глава 25 Прижимаю руки к телу и превращаюсь в живую стрелу, ускоряя падение. Самец с ревом ныряет следом за мной. Вспышка молнии, и я тону в его гигантской тени. Нас разделяют какие-то метры. Я не оглядываюсь, но прямо-таки слышу, как раскрывается пасть. Меня окатывает волной горячего дыхания. Зверь совсем близко. Я нажимаю кнопку на поясе. Из формы резко выстреливают металлические крылья, под мышками и между ног получится на ветру парусина, натянутая на стальные спицы. Скрытыми крючками ткань цепляется за рукава и ботинки. Падение замедлилось, и Гаргантаван настигает меня. Еще немного я окажусь за решеткой его стальных зубов. Однако мощный порыв встречного ветра, ударив серебристые перепонки, возносит меня прямо над щелкнувшей пастью. Самец с ревом ныряет в грозовое облако, точно змея, скользнувшая в воду. Превращается в огромный, угрожающий силуэт. Молния очерчивает его контур посреди серых клубов. Я отправляюсь следом, и очки мне заливает дождем. Наконец из облаков вырывается извивающаяся туша. На несколько мгновений я парю вровень с Гаргантавном, пересчитывая пластинки чешуи, пока... Вот. За стеной серебра скрывается треугольник бледной плоти. Там, где отвалилась чешуйка. Я выставляю в ту сторону левую руку, но крылья сопротивляются порывам ветра, а дождь мешает видеть четко. Сжимаю челюсти. Второго шанса не будет. Выстрел должен быть чертовски верным. И вот, выровняв дыхание, я сосредотачиваюсь на оголенной плоти. А потом жму на скрытый спусковой крюк как типушки с внутренней стороны запястья. Цепь устремляется следом за гаргантавном и исчезает за пеленой облаков. Сердце так и грохочет. Мне остается лишь ждать и на... Меня вдруг дергает вперед с яростной силой и скоростью. Чуть не вырывает руку. Тянет, словно трепичную куклу, за ниточку. Однако на этом не все. Снова жму на спусковой крючок, и меня с невероятной быстротой несет прямо на зверя. Очки срывает. Перед глазами сплошная вода, а чешуйчатый бок приближается слишком быстро. Бам! Я врезаюсь в твердый металл. Сломанное крыло пронзает мне бок, спица входит ребер. Вскрикиваю от мучительной боли. Проклятие! Все тело ноет, а я болтаюсь на цепочке и бьюсь о шкуру чудовища. Лихорадочно дергаю ногами, пытаясь подтянуть их к себе, и, наконец, подошвы прилипают к чешуе. Жму кнопку, и сломанные крылья отцепляются. Больше они мне не нужны. Глядя, как они падают в сплошную серость, Вздрагиваю при мысли, что слезть с этой громадины уже не смогу. Ухватившись за цепочку обеими руками, я точно скалолаз начинаю подъем. Ботинки не даются скользнуть. Тело чудовища изгибается, ходит волнами вверх и вниз, и каждый раз меня чуть не скидывает. Забравшись на плоскую спину, я опускаюсь на колено. Сердце несется галопом. Легкие требуют воздуха. Я втягиваю цепочку назад в когтепушку, крюк весь в белой крови. Потом ощупываю собственный проткнутый бок. Черт. Если вытащить спицу, могу истечь кровью. Я встаю, и боль снова впивается между ребер. Выбора нет. Придется работать так. Самец по-прежнему летит, пуская по телу волны. Откачки меня начинает мутить. Вырываемся за пределы облаков, и я облизываю губы, смоченные дождевой водой. Сердце стискивает невидимая петля. До черепа бежать еще метров восемьдесят. Гаргантаван ревет. Внезапно понял, что его оседлали. Он в ярости, что я по-прежнему жив. И вот он принимается сворачиваться кольцами, как сорняк, душащий растения. Я прыгаю к ближайшему шипу и обнимаю его. Самец вытягивается как копье, а в мою сторону от самого гребня устремляется волна встающих дыбом чешуек. Они шлепают словно ласты. Гаргантавн не управляет пластинками по отдельности, но может топорщить их целыми рядами. Большего и не нужно. Одним ударом меня смахнет, как пылинку. Я бегу навстречу волне. Кровь закипает, помогая приглушить боль в боку. Волна все ближе. Стиснув зубы, прибавляю ходу. В приподнятом состоянии каждая чешуйка достает мне до пояса. Они все ближе. Шесть метров. Три метра. Полтора. Давай же, Конрад, кусок дерьма ты, крачево Все у тебя выйдет. Задержав дыхание, отключаю магниты в подошвах и прыгаю. Оказавшись в воздухе, подгибаю ноги, но пятками все равно задеваю чешуйки и лечу кубарем. Падаю прямо на твердый металл спины горгантавна. Вскрикиваю от боли. Перед глазами плывет. Приподнимаюсь, включаю ботинки и хромая, иду к гребню. В груди как будто свинец. Бок пылает от боли. Мышцы в ногах стонут от натуги. Каким-то образом получается перемахнуть через очередную волну и через третью, и сбоку, стекая по ноге, идет кровь. Колоссальное тело горгантавно гибко разворачивается в сторону гладиана. У меня внутри все сжимается. Нет, он же сейчас проглотит корабль целиком. Змей подбирает хвост, группируется перед броском смерти. И пусть в горле стоит привкус крови, Пусть собственное тело молит меня подождать. Я срываюсь, мчусь к голове. Ноги подкашиваются, но останавливаться нельзя. Надо бежать дальше. Наконец, я у края гребня. Его гладкая поверхность спускается к бугристому лбу. Самец пока еще не до конца свил свои кольца. Съехав по гребню, забираюсь на лоб. И встав у края, вижу его огромный глаз. Радужку, похожую на золотое кольцо из шипов. Он весит, наверное, как взрослый мужчина. Огромный зрачок сужается, сосредоточившись на мне. Я навожу на него как типушку. Замечаю во взгляде чудовища страх. Это король всех хищников неба. Но я убью его. Плюнув в глаз этой сволочи, жму на холодный крюк спуска. С омерзительным чавкающим звуком шип пробивает студенистую роговицу. Крик самца пробирает до самых костей. Зверь извивается, однако подошвы крепко примагничены к его лбу. Цепь, что тянется от моей руки, туго натянута, и потому я стою твердо. Подаюсь назад и снова жму на спуск. Как типушка завывает, тянет вперед, ремешки режут предплечья, но я не уступаю. Не сдаюсь. Не дышу. Лицо красное и горит. Мускулы вот-вот лопнут. С отвратительным хлопком крюк вырывает глаз из глазницы. В лицо бьет фонтан белой крови. От привкуса железа становится тошно. Поскользнувшись, падаю на бок. Гигантский глаз, чуть не оторвав мне руку, тянет вниз. Ух! Я соскользываю из гребня, вот-вот полечу в открытое небо. Черт, черт! Левой рукой пытаюсь отстегнуть ремешки как типушки с запястья правой. Они впиваются в кожу. Тогда я в отчаянии пробую просто сорвать пушку. Тем временем край все ближе. Меня мутит. Неожиданно ремешки сами слетают с руки, попутно выдрав волосы, и оружие ухает вниз, следом за глазом. Кричу от боли, зато я живой. Живой! Самец и сам верещит. Мотает мордой из стороны в сторону, сбитый с толку и охваченный болью. Я подползаю к пустой глазнице. Из-за пазухи разорванной куртки достаю последний сюрприз. Уменьшенную версию разрывной бочки размером с палец. Сам изготовил. Сделав вдох, трясу ее, пока она не начинает злобно гудеть, и погружаю левую руку по самое плечо в горячую плоть, глубоко в череп чудовища, а потом ползу в сторону. Едва подошвы примагничиваются кверху гребня, как взрывом меня кидает вперед, перебрасывая через кромку. Я соскальзываю по чешуе. Вовремя вонзаю пальцы под одну из пластинок. От резкого рывка правое плечо вспыхивает болью. Я выдыхаю и кричу, болтаясь над черными тучами. Несколько мгновений перевожу дух, превозмогая боль. Потом начинаю взбираться назад, используя магнитные боты, расстояние между пластинками и здоровую руку. От башки чудища валит дым. Оно издает последний, неровный вздох, и все его тело начинает биться в агонии. Больше он не вращается, вообще не шевелится, только скользит в воздухе. Добравшись до шипастого гребня, падаю на спину. Меня накрывает волной облегчения, остужая огонь злости в моем грохочущем сердце. Чудом мне удалось не повредить газовый мешок. Зверь провисит в воздухе еще несколько дней. Под струями дождя, что смывают кровь, я начинаю хихикать. Хотя смеяться мне чертовски больно поэтому умолкаю, ощупывая рану в боку, пытаясь остановить кровотечение. Я слишком быстро слабею. Дождь утихает, сменяется моросью и сквозь тучи проглядывает солнце. Такое яркое, что я заслоняю глаза рукой. Пока что мне никуда отсюда не деться. Гладиан не в состоянии подобрать меня. Схватившись за медальон Неллы. Я пытаюсь встать, но дрожащая рука падает. Сил во мне не осталось. Я лежу плашмя, изнывая от боли во всем теле. Неужели вот так и умру? Ладно. Зато прихватил с собой гаргантавна пятого класса. Внезапно меня накрывает тенью. В небе, заслонив солнце, надо мной завис наш синий корабль-разведчик, и на его борту, перегнувшись через перила ограждения, Смеются шестеро ветеранов. Трэвис из Уотерсов вместе с командой ликует и улюлюкает. Мое сердце наполняется надеждой. — Это был великий день для твоей семьи! — кричит Трэвис. — Для моей семьи? Какого черта? Что он несет? — Обычно мы не помогаем рекрутам, — продолжает он. — Но после того, что ты отчебучил... Решили сделать исключение. Такое и большего заслуживает. Он кивает в сторону сломанного корабля. Рядом со мной, ударившись концом о чешую, опускается веревка. Если бы не было так больно, я бы посмеялся. Разве похоже, что я в состоянии лезть наверх? Охотники подбадривают меня. Но увидев наконец, что я превратился в измочаленную, окровавленную тряпку, Трэвис свистом подзывает своего драйщика. В следующую минуту на спускается жилистая женщина и встает рядом со мной на колени. «Капитан, он тяжело ранен, не может двигаться». Передает потом в коммуникатор. «Рекрута брать на борт запрещают правила». Трэвис делает паузу. «Но подыхать его здесь я не брошу. Так что мы просто никому ничего не скажем, так ведь?» Корабль-разведчик опускается вровень с тушей и выдвигает трап. По нему сходят двое дюжих охотников. Один осматривает мою рану и, ни словом не предупредив, выдергивает пруд. Бог отзывается невыносимой болью. Из открытой раны ручьем хлещет кровь, однако ветеран зажимает прокол и вводит шприцем лекарства. Глаза сами собой закрываются. Я то и дело проваливаюсь в забытие. Меня переносят по трапу на борт разведчика, и корабль отходит. В глазах ветеранов веселое удивление. Слышен их смех. Серое небо, проплывая вверху, сыплет моросью. Ветер ерошит волосы. Наконец, меня по трапу переносят на борт гладиана и передают на руки самому большому куску крачьего дерьма, какого я знал. Нет, прошу я со стоном. Только не он. Разведчик уносится прочь, но ликование ветеранов еще какое-то время разлетается по небу. Пораженная команда Гладиана подходит ближе, а я смотрю в свиное рыло парня, что держит меня на руках. «Вот сволочь!» — говорит Громила. «Вот же ты, сволочь паршивая! С возвращением, капитан!» Второй голос. Выкрикивает Китон. Остальные сохраняют молчание. За них говорят поднятые руки. Голосуют все, кроме Брайс. Поначалу оно только смотрит на меня ошарашенно, но потом все же присоединяется к остальным.